Глава тридцать седьмая. Алина. Слава снова задерживается. Какой-то неприятный червячок сомнения плотно засел внутри, подтачивает мое к нему доверие. Я хочу ему верить, но что-то внутри мне подсказывает, что он не во всем со мной честен. И его очередная задержка заставляет насторожиться, как и мои многочисленные звонки без ответа. Медленно выдыхаю и опускаю лицо на ладони. Как же я от всего устала. Ощущение, что моя жизнь превратилась в какую-то бесконечную черную дыру, из которой нет выхода. Когда я слышу, как на столе завибрировал мой телефон, тут же хватая его дрожащими руками, каково же было мое разочарование, когда я вижу опять все тот же незнакомый номер. Ощутив, что могу выплеснуть свои чувства, хотя бы бездушному автоответчику, нажимая на прием вызова. «Да что вам от меня нужно?» вскрикиваю на повышенном тоне, крепко сжимая гаджет в руке. «Алина Александровна, слава богу, я до вас дозвонился», встрагиваю когда на том конце провода раздается знакомый голос. «Это Сергей Андреевич, помните меня?» «Черт, чувствую себя так неловко». Надеюсь, мужчина не подумал про меня ничего такого. Но так или иначе, я чувствую, как к щекам приливает жар. — Да, конечно. Извините, я не брала трубки, думала, что мне названивают мошенники. Стыдливо лепечу я, готова зарядить самой себе по лбу от того, что из-за своей же глупости я могла упустить что-то очень важное. А в том, что Сергей Андреевич звонит мне неспроста, я даже не сомневаюсь. — Ничего страшного, — мягко отзывается мужчина. Ловлю себя на той мысли, что у него довольно приятный голос, мелодичный, с мужественной хрипотцой. — Стоп, Алин. — Тебя куда понесло? Соберись. — Алина, мне нужно срочно с вами встретиться. Сможете приехать ко мне в участок завтра? — Напрягаюсь, ощущаю, как внутри стремительно зарождается тревога. Сердце мечется в груди и пытается вырваться наружу. Затем резко подскакивает к корлу, я отчетливо ощущаю его болезненную пульсацию. Машинально хватаюсь за шею, чтобы облегчить себе мучение. что-то серьезное? С трудом выжимаю слова. Нет, Алин, не волнуйтесь. Пока что поводов для беспокойства нет, но я нашел несколько интересных фактов о вашем муже. Его слова звучат как гром посреди ясного неба. Ощущение, будто бы меня разряд тока прошиб. Если бы я сейчас не сидела, точно бы свалилась на пол. Поэтому у меня к вам большая просьба. Не говорите ему о нашей встрече. — Хорошо? — судорожно киваю головой. — Зачем? — спрашивается. Ведь мужчина все равно меня не видит. Тело охватывает озноб. Вместе с ним дрожит и мой голос. Дыхание становится прерывистым. Воздуха не хватает. Испытываю его недостаток. Сердце сжимается от той мысли, что, похоже, мои подозрения могут оказаться верными. А вы не могли бы сказать мне прямо сейчас? Сгораю от любопытства и в то же время жутко боюсь того, что новости о Славе попросту добьют меня. Это не телефонный разговор. Давайте лучше при встрече. Я буду завтра на месте с восьми утра. Адрес пришлю в сообщении. Деликатно уходит от ответа мужчина, и я понимаю, что грядущая ночь точно обещает быть бессонной. Хорошо, тогда до завтра. сдавленно выдаю в ответ, ощущая, как мир перед глазами начинает кружиться. До завтра? Спрашиваю, звонок. После разговора со следователем ощущаю нехорошее предчувствие, то самое, которое живет внутри меня все эти дни после падения и потери памяти. А теперь оно усилилось в сто крат делая меня и вовсе каким-то параноиком. Тело охватывает страх. Кошусь по сторонам, опасаясь, что сейчас из-за угла на меня прыгнет страшный монстр. От паники холодеют руки. Сознание разрывает от неутешительных мыслей. Следователь что-то знает о Славе. Факты, факты, факты. Что это за факты? Вот почему Слава сразу взъерушился, когда увидел этого мужчину в палате. Он испугался его, потому что ему было что скрывать. Ворох мыслей в голове не дает покоя. Этих мыслей так много, что, кажется, в моем мозгу произойдет сбой системы от перегрузки. Очередной звонок телефона посреди гробовой тишины заставляет меня резко вздрогнуть и едва ли не подпрыгнуть на месте. Господи, сердце в страхе падает в пятки. Нет, я точно скоро свихнусь на этот раз. Звонит Слава. Но теперь его звонок ощущается не столь желанным, сколько еще несколько минут назад, до звонка следователя. Слава. Ты. Где? Голос садится до хрипа. Ощущая сухость в горле, пытаюсь прокашляться, чтобы избавиться от этого неприятного ощущения. Как ты думаешь, конечно, на работе. С тенью недовольства выплевывает он. Просто уже поздно, а ты не берешь трубку. Я же беспокоюсь. Стараюсь унять дрожь в голосе. Пусть лучше думает, что я так сильно переживаю из-за его отсутствия, нежели знает истинную причину моей нервозности. Сергей Андреевич прав. Славе не стоит ничего знать. Пока я не выясню, что это за таинственные факты. Прости, милая, уже мягче протягивает Слава. Пытаюсь разобрать завал. Сама понимаешь, надо на ремонт денег побольше заработать. Вот и сижу здесь. С каким-то скрытым укором, произносит он. Я ощущаю себя ему должной. Я же не заставляю Славу делать этот ремонт. Я вообще даже не помню того разговора. В то же время ругаю себя за такие мысли. Ведь он же ради меня старается. Глотаю ртом в спертый воздух. Пытаюсь убедить себя, что на этот раз слава мне не врет. Что он в самом деле заработался. Но доверие, подорванное единожды, уже никогда не будет прежним. Хорошо. Все, что нахожу ему ответить. Любовь моя, ты ложись спать. А я скоро приеду, а осталось немного. Он снова включает заботливого, любящего мужа. Но как бы я ни хотела поверить в эту сказку, наоборот, чувствую себя героиней хоррора. Окей, так и сделаю. Отстраню, говорю в ответ и отключаю вызов. Но перед тем, как нажать красную кнопочку, я, кажется, услышала какой-то посторонний звук, очень похожий на женский голос.